Глава восьмая. В большом куполническом проезде взорвался грузовик, перевозивший газовые баллоны. По непроверенным данным, есть жертвы. Как сообщают наши репортеры, на востоке столицы прогремел мощный взрыв, грохот которого... ТВЦ. Красные шапки снова отличились... Героическая атака десятки дикарей на мертвых демонов привела к серьезному инциденту на улице города. Серия взрывов и скоротечный бой между тварями-кадав и подоспевшими на выручку дикарям-морянами поставили на уши Чаловскую полицию, и если бы не своевременное вмешательство службы утилизации, у тайного города могли возникнуть крупные неприятности — Конечно, никто не вправе осуждать «Зеленый дом». Люди действительно попали в трудное положение, но это еще не повод, чтобы вкладывать в корявые руки красных шапок мощное оружие и позволять им тигротком. Москва. Варшавское шоссе. 4 августа, суббота, 21.49. Каждая группа обитателей «Тайного города» относилась к развязанной чудами войне по-своему. Для людов и морян эта бойня стала кровавым кошмаром, унесшим и продолжающим уносить десятки жизней. Кошмаром, прекратить который самостоятельно, зеленый дом был не в силах. Шассы и эрлийцы, активно обслуживающие боевые действия, подсчитывали прибыли. Рыцари мечтали о подвигах и величии. Навы выжидали. Массаны готовились к большому пиру. А у скромных служащих Тигроткома наступила горячая пора. Рейтинги милитаристских программ зашкаливали за все мыслимые пределы. Новости о ходе сражений передавались по всем каналам ОТС каждые 30 минут. Плюс экстренные выпуски, плюс ток-шоу с участием ведущих аналитиков и экспертов, плюс обзорные репортажи. Из старых архивов выуживались документальные пленки прошлых войн и подвергались тщательному разбору, бесчисленные интервью с ветеранами и непосредственными участниками сегодняшних событий. Но самой интересной находкой журналистов Тиградкома стал проект «Война онлайн», запущенный по особому платному каналу и не прекращающийся даже несмотря на глухое недовольство Ордена. Любой житель тайного города, пожелавший заплатить сравнительно небольшую сумму, получал неограниченный доступ к самой свежей и интересной информации о местонахождении лидеров Ордена и иерархов Кадав. О перегруппировках войск отслеживались все подразделения, вплоть до десятки, а также мог наблюдать подробные репортажи с места боев в прямом эфире. На реализацию проекта были брошены лучшие силы Тиградкома, Десятки мобильных съемочных групп бороздили улицы на автомобилях. В небе, непрерывно сменяя друг друга, борожировали четыре вертолета. Сотни рядовых репортеров и осведомителей подслушивали, подглядывали и вынюхивали любую информацию, о которой можно было бы упомянуть в новостях. Это стоило дорого. Но это того стоило. Рейтинг «Войны онлайн» вдвое перекрыл прямую трансляцию с финала «Тайного города» по элементарному покеру — и продолжал расти. Каждое появление на улице мертвого демона или тощего всадника сопровождалось вспышками фотоаппаратов или жужжанием видеокамер, а офис Тиградкома осаждали представители компаний, желающих разместить рекламу в проекте. Именно «Войну онлайн» смотрели Артем и Инга, пытаясь выделить среди иерархов кадав подходящую жертву. «Элигор, не подходит», — деловито сообщила Рыжая, внимательно изучая поступающую на монитор информацию. Экран был встроен в приборную панель клоузера, а сам компьютер имел выделенный канал для входа в сеть. — Красный почти не покидает замок. — Там нам его не достать, — согласился Артем. — Осторожничает Элигор. Видимо, чует, какое впечатление произвели его рога шасов У него не рога, а железная корона — Поправила друга девушка. — А она растет прямо из башки? — Да. — Значит, рога. Безапелляционно закончил наемник. — Корону можно снять, а эту штуку придется отпиливать. — Не можете заснуть? — Не понял. — Мерещатся твари кадав? Увы, в наше сложное время бессонница стала заурядным явлением. Но выход есть. Уникальное основанная на экологически чистом, гипнотическом воздействии снотворной пилюли брата Кашкуса. — Реклама, — пояснила Инга. — У «Войны онлайн» колоссальный рейтинг. — А выключить нельзя? рыже покачала головой. Артем пробурчал что-то себе под нос. — а Аннабот и Дурсон по-прежнему в Лосином острове. — продолжила девушка после того, как тигротком перестал нахваливать последнюю разработку ведущего фармаколога ирлийцев. — У них слишком большая охрана, — проворчал наемник. — Согласна, — улыбнулась Инга. — А где нахак? — Хотели бы прикупить защитные артефакты? Кто вам их продаст во время войны? — Только я. Магазин... Артем застонал. Девушка сверилась с компьютером. — Рогатый Нахак занял штаб-квартиру измайловского домена. Он контролирует патрулирование сектора Зеленого дома. — Там много солдатни? — Хватает. Рыжая снова заглянула в монитор. — По оценкам Тиградкома, э, не меньше полукогорд и тущих всадников. — И до Лосиного острова рукой подать? — Закончил Артем. — Нет. Нахагу пока повезло. Займемся Гаморе. Где он? Готовим судебные иски против великих домов. Возмещение убытков, включая упущенную выгоду, компенсация морального ущерба, наступление страховых случаев, адвокатское бюро... Гамори движется по Варшавскому шоссе к Москве. Сопровождение. Ничего не изменилось. Все те же полсотни тощих всадников. Вот и хорошо. Наемник надавил на газ, и джип полетел по шоссе в сторону МКАД. — Через сколько времени он подойдет к городу? — Если сохранит нынешний темп, минут через сорок. — Успеем. Девушка оторвалась от компьютера и посмотрела на друга. — тёмка а зачем ты вообще согласился на предложение шассов? — А где бы мы еще нашли десять гранатометов за такое короткое время? — У тех же шассов? — Но железяки надо было бы покупать, — разумно объяснил Артем. А так они достались нам на халяву. — Ладно, — помолчав, согласилась Инга. — Железяки мы получили. Но это же не повод, чтобы теперь лезть в пекло. — О каком пекле ты говоришь? — рассмеялся наемник. — Шлепнем парочку иерархов, заработаем немножко денег. Дел-то! Давным-давно, во время одной из первых встреч с Артемом, Рыжий уже доводилось видеть такое же безмятежно спокойное отношение наемника к предстоящей операции — И тогда, и сейчас его ждали непростые переплеты, но они, казалось, только разодоривали Артема, не способные поколебать его уверенность в своих силах. — и правы! — продолжал разглагольствовать он, небрежно управляя машиной. — Колдунам в таких делах доверять нельзя, уж очень они серьезно ко всему относятся. Умение использовать магию сыграло с вами плохую шутку. — Это какую же? — потребовало объяснение Инга. Вы находитесь во власти предрассудков, считаете дедовские рецепты лучшими в мире, а цивилизованные люди, между прочим, давно перешли на более элегантные способы войны. «Любой маг прихлопнет тебя как муху!» — не удержалась от шпильки девушка. «В честном бою!» — хладнокровно парировал наемник. «Но у меня достаточно гибкие моральные принципы, чтобы не драться с боевым магом лицом к лицу». — Удары в спину тоже приносят очки. Любая война — это состязание умов, и если один из соперников достаточно глуп, чтобы подставить спину, — Кортес многому тебя научил. При всех своих недостатках Картез до сих пор жив, а при его роде деятельности — и прошлом, и нынешнем. — Это само по себе уже большое достижение, — Артём зевнул. — Не надо идти на пролом, уповая на собственные силы и искренне веря в мощь врага. Думать надо, думать, серым веществом работать. Мы же челы, в конце концов. Если б не мозги, мы бы не выжили. — И чем тебе помогут мозги? — Кстати, — вернулся к делам наемник, — посмотри, пожалуйста, а что у нас на гомика? — Гомика? Хм. — Инга хмыкнула. — Не думаю, что тебе понравится сведение о Гаморе. — Давай проверим. Тоненькие пальчики рыжей пробежались по клавиатуре, и на мониторе появилось досье на нужного иерарха. Шассы не подвели. У наемников был полный доступ к информации, покадав. — Гамори по прозвищу Молчун — один из высших военачальников армии Азактота, — принялась читать девушка. — Титул — «Повелитель шестидесяти легионов». «Под его началом находилась тяжелая конница, но после разгрома при Турусдинге...» «Солнышко, давай историческую справку мы подготовим перед аукционом», – попросил Артем. «Сейчас меня интересуют детали». «Хорошо», – покладисто согласилась Инга. «Итак, детали...» «Ага, судя по всем описаниям, мы имеем дело с тушей высотой около четырех метров, на плечах у гамори голова верблюда, если ты способен представить себе верблюда, у которого растет золотая корона, а пасть полна тигриных зубов. «Верблюд — Верблюд? — задумчиво переспросил наемник. — Надеюсь, этот урод не плюется ядом? — Об этом упоминании нет. Рыжая сверилась данными. Зато весит наш друг около двух тонн. Тело покрыто короткой бурой шерстью, которая не может пробить даже навская сталь. Необычайно крепкий скелет в ближнем бою. Гамори не использует оружие, предпочитая мускулы и когти. Сколько их у него, ты уже знаешь. — Около двух тонн, — кивнул Артем. — Совершенно верно. Инга посмотрела на друга. — тёмка а ты не мог выбрать для охоты кого-нибудь более простого? — Кого? — пожал плечами наемник. — Все остальные иерархи находятся рядом друг с другом, а этот один. К нему могут прийти на помощь. — Значит, мы должны провести операцию так, чтобы помощь не успела, к тому же Гаморина марша, не ждет нападение он самая лакомая добыча. — Допустим, — согласилась Рыжая, — но его прикрывают тощие всадники, и им будет кем заняться, — рассеянно улыбнулся Артем, глядя на виднеющийся вдали южный форт. — У меня есть маленький план.